Глава сорок Удрать с планеты оказалось удивительно легко. Когда они добрались до пункта назначения на угнанной машине, их подобрали, загрузили в ящики и точно какую-то поклажу отвезли на космодром. Там перегрузили в грузовые трюмы шаттла с маркировкой скоропортящиеся товары» и стартовали на орбиту. Вот и все просто и буднично. Даже с таможней никаких проблем не возникло. Корабль, как только с ним состыковались шаттлы, тут же устремился прочь из системы и стал выходить на стартовую точку. Через 20 часов полета беглецы уже были на планете Мексиш, Мире, где не задают лишних вопросов. Здесь и еще на паре планет со схожей политикой по отношению к прибывшим, пираты предпочитали проводить свой отпуск от трудов неправедных. Мексиш встретил их не просто жаркой погодой. А удушающей жарой из-за высокой влажности. Здесь всегда такая жарень. Это еще ничего! засмеялся вою. Вот когда лето наступит. Понятно. Перед четверкой беглецов остановился фургон серебристого цвета. Как заметил Каин, машины с темным окрасом на Мексише вообще были не в ходу, оно и понятно. Из одежды жители предпочитали рубашки без рукавки и шорты, девушки носили ультракороткие юбки. Настолько ультра, что Иннокент невольно прерывисто вздохнул, стоило только одной молодой мамаше лишь чуть-чуть принагнуться, чтобы сказать что-то своему непослушному малышу. Ему стало абсолютно понятно, почему пираты ошивались именно здесь, несмотря на разжижающий мозги климат. Дверь фургона открылась, закрыв обзор, изнутри дыхнула прохладой, и показался детина двухметрового роста. А вот и корпоративное такси, сказал Симам с непонятной интонацией и сплюнул. Залезайте. Четверка быстро забралась в машину и с наслаждением откинулась на сиденьях. Жара успела их выжать, хоть они и пробыли на планете всего полчаса. Но это, как понял Каин, просто с непривычки, дальше будет легче. В машине их быстро проверили как на наличие оружия, так и на всевозможную электронику. «Чисто!» – отрапортовал Громила. «Можно ехать!» Фургон тут же тронулся и покатил в сторону города. «Я так понял, меня на очередную проверку везут?» – спросил он. «Уж больно ситуация знакомая». «Не только тебя!» – хмыкнул Симам. «Все под подозрением». Впрочем, никто из них, кроме, может быть, самого Инокента, не проявлял большого беспокойства. Видимо, уже не раз и не два проходили проверку на вшивость. А вот бывшему капитану все это было еще в новинку. Усыплять их не стали, но окна затонировали так, что увидеть, куда именно их везут, не представлялось возможным. Когда же, после бесконечных поворотов и остановок, на светофорах фургон окончательно остановился, и двери открылись. Они оказались в каком-то подземном гараже с приятной прохладой, даже морозцем. Их развели по комнатам и приказали ждать. В номерах имелось все необходимое, и Каин, помывшись, переоделся в нормальную одежду, скинув с себя надоевший комбинезон, в котором он бегал еще по лесу от полицейского спецназа. «Мда, бани здесь точно нет», — подумал он. «Климат не тот, только душевые». причем без краника горячей воды. Часа через три, когда бывший капитан основательно заскучал, пришли двое с неприветливыми лицами. «Следуйте за нами!» Каин обреченно вздохнул и направился не следом, а под конвоем провожатых, с тихим ужасом подумав, «Если уж со своими по часу возились, то насколько же затянется процедура с ним?» Но с этим совершенно нечего было поделать. Оставалось только смириться и пережить как плохую погоду. Иннокент оказался в комнате для допросов. И, как видно, допрашивать его собирались при помощи полиграфа, а не сыворотки правды. Впрочем, без какого-либо препарата все равно не обошлось. Ему что-то вкололи, из-за чего перед глазами замутилось. Но не так сильно, как от снадобья добьеси мама. Каина быстро облепили датчиками и началось. Вопрос следовал за вопросом, и Каин абсолютно бездумно и совершенно искренне на них отвечал. В принципе, ему скрывать нечего. Вопросы ничем не отличались от тех, что задавал Симам, но были и исключения. Цель твоей заброски. Не понимаю, о чем вы говорите. Хватит придуриваться, зачем ты завербовался в пираты? Я... у меня не было другого выхода. Меня бы поймали и осудили за убийство. Хватит лгать. Я не лгу. Что ты хотел выведать? Ничего. Какое у тебя задание? «У меня нет задания». «На кого ты работаешь?» «Ни на кого?» «Ты собирался сбежать при первом возможном случае?» Уже не в первый раз резко поменял тему допроса допрашивающий. «Не знаю», — ответил Каин, пожалуй, с первой заминкой за все время допроса. Что-то такое он действительно хотел. Пиратов в самом начале он действительно рассматривал как возможность свалить с планеты. Но вот что дальше?» Неужто и впрямь биться за них со своими еще недавними сослуживцами по вкф или с теми же парнями из частной охраны барс причем биться на смерть вряд ли он этого хотел и невольно в голову лезли разные мысли в том числе и такие как сбежать от пиратов чтобы не опуститься совсем уж на самое дно ты хотел сбежать от нас настаивал на ответе допрашивающий отвечать да наверное выведав какие-то тайны «Нет, просто свалить». Допрашивающий улыбнулся. «Это будет не так-то просто сделать, парень». Иннокент промолчал, его ни о чем не спрашивали, да и сознание уже начало угасать. «Как ты относишься к пиратству?» «Отрицательно». «То есть придашь при первой же возможности всех своих будущих товарищей по оружию?» «Да». Через силу выдавил акент, пытаясь удержать признание в себе, понимая, что за такое и пулю схлопотать недолго. Но сыворотка разрушила эту блокировку и не позволила солгать. «У тебя не будет такой возможности. Ни ты первый, ни ты последний. Кто хотел бы сбежать, да не смог. Впрочем, ты можешь уйти прямо сейчас. Хочешь? Да нет. Да или нет? Нет. Почему? Мне некуда идти». Это точно. И поэтому ты будешь сражаться на нашей стороне? Да. С минимальными повреждениями для противника? Да. Допрос продолжился до полной отключки бывшего капитана. Спекся. Эй, парни, Мэтью, Эддер, отнесите его обратно. Появилась давишняя парочка. Долго ты с ним, сказал Эддер. Сколько? До «Да третий час уже пошел. А если учесть, сколько ты с теми провозился? Да уж. «То-то я чувствую, у меня кишки в узел скручиваются». «Ну как он, Крис?» – спросил Мэтью. «Нормально, наш будущий камрад». «Но смотрите за ним в оба, парень в любой момент может сделать ноги». Не определившийся. «Более того, скорее он нас, мягко говоря, не уважает». «Так может, ну его?» – озлобился лицом Мэтью и встряхнул бесмобочного Каина. «Нет, он нам нужен». Нам нужны пилоты, особенно такие профессионалы, как этот. Так что придется его захомутать покрепче. Ну, с этим проблем не возникнет. Захомутают так, что потом не расхомутается. Я тоже так думаю, кивнул Крис. Все, несити и поаккуратней, а то я знаю тебя. Посчитаешь его головой все косяки в коридоре. Не буду, пообещал Мэтью. Тем более, что их не так уж и много. Мэт. Грозно нахмурился Крис и не в шутку. «Ладно, ладно, не буду. Обещаю».